737. Мать Агни-йоги. Предпосылка неверна. Жизнь неудачной можно считать лишь в том случае, если она бесплодна, то есть принесенные собой таланты не приумножаются. Приумножить же их возможно только тогда, когда сознание настроено на соответствующей волне приятие всего происходящего с человеком. Эта волна есть рабочая волна, притворение опыта жизни в кристаллы, отлагаемых в чаше энергии. Все, что жизни удается, следует рассматривать как пищу для духа, притворяемую им в элементы, идущие на построение внутри дома духа. Так любое явление жизни, какой бы характер оно ни носило, можно использовать рационально и плодоносно. недовольства. заменить извлечением огненосных кристаллов из, казалось бы, никчемных, неприятных и противных условий. Все начинает служить с пользой тому, кто знает, что хочет взять он от жизни. Брать же, возможно, всегда и от всего, если цель жизни — нарастить кристаллы.